Глава пятая. В это самое время и почти на том же самом месте Один молодой человек из пигмеев, оксфордский студент, ученый и благонамеренный, нашел повод излить свои чувства по отношению к гигантизму вообще и к сыновьям Косора в особенности. Повод этот состоял в том, что идя вместе со своим другом из Севенакса, он услышал около одной изгороди жалобный писк и поспел как раз вовремя, чтобы спасти двух молодых воробышков от нападения гигантских муравьев. «Реакционеры — "Реакционеры!" воскликнул он, покончив это дело и увидев стену Косоровской усадьбы. "Хотел бы я знать, кто же теперь не сделается реакционером". Вот посмотрите на эту землю, которая когда-то была так прекрасна, а теперь лежит изрытая, оскверненная, испорченная. Понакопали на ней рвов, понастроили безобразные сарающие, понаставили чудовищных машин, сгнили на этих трех уродов, которые сидят там, задумывая какую-нибудь пакость. Посмотрите на все это и скажите, можно ли не быть теперь реакционером? вы должно быть наслушались каторгома, — отвечал его друг, слегка улыбаясь. Ничуть не наслушался, а просто посмотрел на все это внимательно. Подумайте о том мире и порядке, которых мы лишились благодаря этой пище.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 С каждым годом все более и более теснит нас гигантская растительность. Одолевают гигантские гады и насекомые, да еще вот те двуногие чудовища, которые ненавидят все тонкое, изящное, издревле для нас святое и дорогое. Не угодно ли взглянуть, продолжал он, указывая своим длинным белым пальцем себе под ноги. Это следок одного из них. Полюбуйтесь, он ведь больше, чем на фут ушел в землю, несмотря на то, что почва тут довольно твердая. А что же будет в грязь? Из этих следов получатся трёхфутовые ямы-ловушки для прохожих и проезжих. А кроме того, вот он затоптал куст шиповника. Сколько травы помял и вырвал с корнями продавил дренажную трубу испортил тропинку. Что же это? Как неразрушение. И вот они вносят его повсюду, везде нарушают порядок и благоустройство, внесенные человеком, а еще говорят реакция. Да как же иначе. Ну что же вы надеетесь сделать? Как что?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 Все за нас и против гигантизма, из-за чего мы его терпим? Зачем мы лжем самим себе? Мы не хотим его. Мы его ненавидим. Так из-за чего же мы его щадим? Что же, неужели терпеть до тех пор, пока гиганты нас не передавят? Он круто остановился и указал вправо.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 своей жизнью а гигантом своей. Уверяю вас, что это немыслимо, так же немыслимо, как заключать договоры с тиграми. Им хочется нас скушать, а мы хотим жить себе на доброе здоровье. Ну что же делать, однако? Как что делать? Весьма многое, все. Прежде всего, запретить изготовление пищи. Ведь этих гигантов еще пока немного, они разбросаны, разъединены. Закуйте их, взнуздайте их, чего бы то ни стоило, остановить их размножение. Запретите пищу, рассадите по тюрьмам людей, которые ее делают. Мир принадлежит или им, или нам.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 Но для этого потребуется громадное усилие. Да, ведь такова же и цель. А если мы будем медлить, то знаете ли, что нас ожидает? Гиганты повсюду будут разносить и разбрасывать эту чёртову пищу. Поля наши зарастут гигантской травой, сады и огороды гигантской крапивой чертополохом, под наших домов и подземелья земли ле городов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 ага, и нас самих гиганты придавят своими сопожищами, как червей, род человеческий погибнет. И из-за чего? Из-за размеров, будто это такая важная штука. Из-за размеров, из-за бездушной горы мяса. И ведь это уже начинается, а мы ходим, договорим, как это неприятно, робщим, а ничего не делаем. Нет, так нельзя.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 все ты так трудно и сложно, что а, сомнение, сказал студент с горькой улыбкой. Между тем среднего пути не имеется. Что либо одно: съешь или будь съеденным. Как же иначе? Любовь гигантов. Глава первая Как раз в то время, когда Каторгом перед выборами, которые должны были передать власть в его руки, вел кампанию против гигантизма, в Англию приехала та принцесса гигантских размеров, которая играла такую роль в начале блестящей карьеры доктора Уинклса. Приехала она по очень важному поводу. Государственные соображения заставили ее отца помолвить ее с одним принцем, и предстоящая свадьба этой чети должна была иметь громадный международный интерес. Но свадьба каким-то таинственным причинам постоянно откладывалось, что заставляло работать воображение и вызывало массу разнородных слухов. Говорили, между прочим, что принц упрямится, что необъятность невесты его пугает, что он вполне резонно, надо заметить, боится попасть в смешное положение.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 Она считала себя единственным исключением из всего рода человеческого. Попав в среду английского народа, столь демократичного, но в то же время и столь лояльного, она принуждена была жить чуть ли не в заточении, потому что громадные массы публики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 Принцесса сначала любовалась цветами, а затем принялась рвать их, выбирая самые большие, и так увлеклась этим занятием, что не заметила молодого редвуда и чуть не столкнулась с ним. Двигаясь между каштанами, которые одни только в окружающей природе были достойны её по размерам, принцесса чувствовала себя одинокой, а между тем суженый её был Тот же близко и смотрел на нее. Нам остается прибегнуть к помощи воображения, чтобы понять восторг, овладевший молодым человеком при виде такой красоты, которой для нас, пожалуй, и не существовало бы громадные, пугающие нас своими размерами формы принцессы его не отталкивали. Она казалась ему стройной, ловкой, грациозной девушкой, созданной как раз для того, чтобы служить для него подходящей парой. В легком элегантном платье, обтягивающем ее мягкие и красивые формы, с открытым воротом, обнажавшим белую шею и часть груди в соломенной шляпе с букетом цветов в руках принцесса показалась редваду обворожительной неожиданно увидав его она остановилась в изумлении как перед сверхъестественным явлением нарушившим все законы природы Рэдводу шёл тогда двадцать второй год. Он был стройный, черноволосый юноша, очень серьезный и задумчивый. Одет он был в куртку и брюки из темной кожи, прекрасно обтягивавшие его стройное тело. Несколько мгновений молодые люди простояли молча, глядя друг на друга и не сознавая всего значения своей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 Я принцесса, отвечала она, едва опомнившись от изумления. А вы кто такой? Я сын того человека, который изобрел пищу богов. Как вы говорите? Я не понимаю, возразила принцесса в полном недоумении. Какая пища богов? Разве вы о ней не слыхали? О пище богов Нет, ничего не слыхала. Страшно побледнев и дрожа с головы до ног, после небольшой паузы принцесса добавила: "Я ничего не знала. Неужели Рэдвуд ждал окончания вопроса? Неужели есть и другие гиганты? Да Разве вам никто об этом не говорил?" воскликнул Рэдвуд с удивлением. Никто! То не говорил, отвечала принцесса, чувствуя, что весь мир теперь приобретает для нее иное значение, и краснея от внезапного прилива безотчетной радости. Так вы ничего не знаете, воскликнул Редвуд. Никогда не слыхали о нас, о людях, с которыми нас породнила пища богов. Принцессе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 ту упоительную сцену, которая испокон веков характеризует встречу двух лиц самой судьбой предназначенных друг для друга, каковы бы ни были их размеры. Принцесса сразу узнала все, что было скрыто от нее в детстве. Она поняла, что не представляет собой уродливого исключения, а входит в состав братства, хотя пока еще не многочисленного и разбросанного по всему миру, но призванного царить над последним. Молодой Редвуд, рассказал ей о своем отце, о косыряопище, о борьбе пигмеев с гигантами и закончил вдохновенной тирадою. мы представляем собою только Начало нового порядка вещей, сказал он. История пигмеев была лишь вступлением в историю человечества. Мы с отцом веруем, что придет время, когда пигмеи исчезнут с лица земли, когда мы, гиганты, начнем нашу собственную жизнь, творя и созидая такие вещи, которые никогда никому и не снились но это все еще в будущем а я ты ничего об этом и не знала воскликнула принцесса мне иногда кажется продолжал редут что мы явились слишком рано прежде должно было явиться нечто другое мир не был подготовлен к тому чтобы помириться с величием Создаваемым пищей богов, произошли различные столкновения, вышли ошибки. Пигмеи теперь нас ненавидят, потому что мы слишком велики для них, мешаем им, нарушаем их порядки. Да и как же иначе? Я при каждом своем шаге Поневоле неволе разрушаю труды их рук и нарушаю все издревно признанные ими границы. Вот для того, чтобы встретиться теперь с вами, я должен был совершить много незаконного и запрещенного. Я не смею входить в города, переходить мосты, и гулять «Пополю я отрезан теперь от всяких сношений с нашими братьями такими же гигантами исключая трёх сыновей косора, да и к ним проходить становится все труднее а с другой стороны они лишают нас всякого комфорта, всяких приспособлений для жизни, так как все созданное ими слишком мало для нас, самим же нам создавать слишком трудно за отсутствием подходящих инструментов и даже свободного места. В общем, плохо нам живется». Пигмей пользуется всяким случаем причинить нам какой-нибудь вред но ведь мы же могущественны сказала принцесса да мы должны быть могущественны возразил редуд мы чувствуем в себе силу мы способны на великие дела и вы тоже ее чувствуете я уверен это сила кипит в нас, но прежде следовало бы редвуд сделал рукой жест как бы сметающий пигмеев с лица земли. Я тоже думала обо всем этом, сказала принцесса, хотя и считала себя одинокой. Они мне всегда внушали, что обладать силой есть великий грех, что лучше быть маленьким, чем большим, что истинная религия покровительствует только слабым и кротким, поощряя их безграничное размножение, что сильные должны жертвовать для них своей силой. Но жизнь мне говорила другое. "Я думаю!" воскликнул Редвуд. "Такое тело, как наше, очевидно, создана не для смерти и бесплодного самопожертвования, конечно, нет. Да и не для того, чтобы жить без всякого дела. Все наши думают, что рано или поздно Нам придется столкнуться с пигмеями, иначе они нам никогда не позволят жить, как мы хотим. Что бы ни вышло, а так дальше идти не может. Мы все так думаем. Вот и косоры тоже говорят. Но ведь пигмеи такие маленькие слабые, сказала принцесса. Но не говорите, их зато много, да и все орудия борьбы в их руках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 обманывают, лгут, например, прекрасно. Да, не знаю, чем кончится. А столкновения с ними неизбежно. Вы находитесь в другом положении и, может быть, иначе думаете, а мы уж порешили воевать, так воевать. Только мы вот ту бивать не умеем. Да и не хотели бы. Берегитесь, воскликнула принцесса, и в ту же минуту Рэдвуд услышал звук рожка.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 Ищучила, всю дорогу занял. крикнул кто-то оттуда. Собеседники помолчали, смотря вслед удалявшемуся автомобилю. Затем принцесса сказала: «Все это так удивительно, что я едва могу опомниться". Напрасно, они вам прежде ничего не говорили, прервал ее Редвуд. Да, решительно ничего. Я считала себя уродом, думала, что мне придется жить в одиночестве, даже совсем помирилась с одинокой жизнью и приспособилась к ней. А теперь вот в полчаса всё изменилось.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 Издали до них донеслись звуки ударов часового колокола в замке. «Один, два, три» — Колокол ударил семь раз. Я должна вернуться, сказала принцесса. Сейчас они принесут утренний кофе в мою спальню удивительно серьезно и добросовестно исполняют свои обязанности эти маленькие служители и чиновники из моей свиты но мне нужно сказать вам еще кое-что начал редут а мне нужно обдумать То, что вы уже сказали, прервала его принцесса. и обдумать наедине. Теперь я пойду домой, а завтра на заре опять приду сюда же. Я вас буду ждать. Целый день продумаю, Просто не верится. Принцесса отступила назад и кинула Рэдвуду взглядом с головы до ног. На минутку глаза их встретились, светясь обоюдную лаской. Оба при этом сильно покраснели. "Да", сказала принцесса с счастливым смехом. "Вижу, что вы действительно существуете. Неправда ли?" Пред Ставьте себе, что я завтра приду и вдруг увижу вас таким же пигмеем, какими мы видим всех прочих. Ну, пора идти. Простимся, как делают это маленькие. Так, до свидания. До завтра, брат-гигант сказала принцесса до свидания едва мог выговорить реду